Исчез отец Федор. Завертело его нелегкое. Говорят, что видели его на станции Попасная Донецких дорог. Бежал он по перрону с чайником кипятку. Взалкал отец Федор. Захотелось ему богатства. Понесло его по России за гарнитуром генеральши Поповой, в котором, надо признаться, ни черта нет. Едет отец по России, только письма же не пишет.